Авторский блог Михаила Прокопова и аудиокниги «Точка Клуб» представляют. Юрий Нестеренко. Телефон доверия. Слушаю вас. Я... Понимаете, я... Хочу... По -по Покончить жизнь самоубийством. От вас жена ушла? Как, как вы догадались. Но вы же не первый сюда звоните. Да. Да, конечно, вы правы. А-а-а. <свот> На самом деле она давно ушла, четыре года уже. И что же вы только сейчас надумали? Вы понимаете, сегодня мой день рождения. Ну, то есть был, то есть вчера. Сейчас ведь уже за полночь. Без четверти два, если быть точным. Да, и. Вот сегодня, ну, то есть вчера мне исполнилось сорок лет. Поздравляю. Нечем тут поздравлять, я весь вечер просто просидел на кухне, у меня、И、гостей это не было. Не звали или не пришли? Да некого мне звать, жена ушла, нового никого с тех пор как-то не сложилось. Друзей, в общем-то, тоже нет. С работы, что ли, кого-то. Как будто мне там эти рожи не опостылили. Никто там, кстати, даже не вспомнил, что у меня юбилей. Стало быть, с карьерой у вас тоже не сложилось. Да какая там карьера? Сижу там каждый день как проклятый. С девяти до шести. А меня до сих пор воспринимают как мальчика на побегушках. Или я сделаю то, или я сбегаю туда. Поксерить и бумаги, отнеси Петру Егорычу. Угу. Траи Горочь, между прочим, для этого секретарши есть дура двадцатилетняя с наштукатуренной мордой. Да.、Mm -hmm. Мой начальник на четыре года молодже меня и говорит мне ты, а я ему навы и по отчеству. Ну хорошо.、А、что вы сделали, чтобы это изменить? В смысле, что сделал? Говорю же, работаю там каждый день. Это、иду. я понял. Вы приходите на работу, которую. Терпеть не можете? Поправьте меня, если я ошибаюсь. Ненавижу. Ну еще бы. Приходите и тупо отсиживаете от всех и до тех. Мечтаю, чтобы день поскорее закончился. Никакой инициативы, естественно, не проявляйте. Планами и перспективами не интересуетесь.、Угу. Любое поручение воспринимаете как наказание, а не как повод проявить себя. Не говоря уже о том, чтобы выйти на начальство собственными идеями, да? Творческий подход вам чужд. Ну так чего вы хотите? По-моему, отношение к вам как к работнику вполне адекватное. Просто мне не повезло с работой. Так зачем же дело стало? На свете тысячи профессий и миллионы рабочих мест. Да, но сорок лет как-то. Поздно. Начинать все сначала. Ну, а что же мешало вам подумать об этом раньше? Ну, я не знаю. Привык как-то. Надеялся, что-то еще изменится. Надеялись, но ничего не предпринимали. Ясно. Жена вас только поэтому бросила или и другие причины были? Ну, поэтому тоже... Чего ты, говорит, добился? Работаешь за гроши, повышение, и то попросить не можешь. Другие каждый год в тропинках отдыхают, а у нас даже дачи в Подмосковье нет.、Mm -hmm. Машина, старый «Жигуль», да и тот разбить умудрился. Разбили? Ну, Джип передо мной встал, как вкопанный, а я что сделаю? Так и влетел ему в зад. А гаишникам что? Кто сзади, тот и виновник. Еле расплатился. «Жигуль...» Так ржавеет битый под окнами и не продашь его и починить мне на что, не говоря о том, чтобы новый купить. Четыре года. Почти пять уже. Из-за этого временного не только не смогли <звук> скупить денег на новую машину, но и не пытались найти более денежную работу, да и за все предыдущие годы тоже. Ну вы же знаете, в какой стране мы живем. Знаю. Некоторые жители этой страны к сорока годам стали миллиардерами. Ага. А сколько их при этом убили? Среди кандидатов в миллиардеры или среди людей, способных заработать хотя бы на форт, извиняюсь, фокус? Но нет у меня способностей к бизнесу. Мне всем дано. Понятно. Значит, работать под чужим началом вы не умеете. Начать, собственно, дело не можете. Ну, а что вам дано в таком случае? Да. В, В прямом? Хоть какие-то таланты у вас имеются, ну пусть даже коммерческие невостребованные. Ну, я не знаю. Может, вы стихи пишете? В институте писал, потом забросил. Ну прочтите что-нибудь. Ну, я уже не помню. Ну, вот, например. Когда гуляли с тобой Мы под полной луной И полночная звезда Глядела с неба на тебя Ясно, достаточно Но про музыку и живопись я уже и не спрашиваю Это вы будущей жене такое писали? Нет ну, Была другая девушка Одногруппница Я, по правде сказать Понял Тогда так и не решился с ней объясниться. Ясно.、И、ни под какой звездой вы с ней тоже не гуляли. А с будущей женой вас, очевидно, мама познакомила. А вот и нет. Ну, то есть не совсем. Чё Чуть... тебе? Итак, жена бросила вас, потому что вы тряпка и размазня, без каких-либо заметных способностей, будь то в возвышенных или в практических областях. Это все или есть еще причины? Лысина, дурный запах изо рта или от ног? А, а, а, а откуда вы... Опыт, Илья, опыт. Знаете, сколько таких историй я уже выслушал? Ну, давайте, договаривайте уж до конца. Раз позвонили, то нечего скрытничать. Вы импотент, не так ли? Нет, ну, то есть, не совсем. Не совсем. Это-то я могу А вот детей у нас никак не получалось Доктор жене сказал с ее стороны Все в порядке А вам что сказал доктор? Вы обследовались? Вы понимаете Я с детства ужасно боюсь ходить по врачам Понимаю Знаете в чем ваша главная проблема, Илья? В чем? В чем? В том, что вы лузер, классический、Кто? и безнадежный. Кто, господи, вы и английского не знаете? Лузер. На русский это слово обычно переводят как неудачник, но это в корне неверный перевод, демонстрирующий, кстати, всю разницу между западным и российским менталитетом. А лузер происходит от глагола lose, проигрывать. Проигравший всегда знает, что сам виноват в своем проигрыше И окружающие это знают И относятся соответствующе И поэтому, кстати Западный проигравший Сохраняет шанс добиться выигрыша в будущем Но у русских не так Неудачник происходит от слова «удача» Русские во всем винят Слепой случай, игрок Фатум, обстоятельства Ближних, дальних, работу, природу Весь мир, но только не самих себя. И вместо того, чтобы пытаться что-то реальное исправить, они будут умиляться собственной непутевостью, жрать водку и читать Достоевского. Я не пью водку. Ну чуть-чуть разве что, когда на работе что-нибудь отмечают и всем наливают. Ну уж Достоевского-то любите. Да люблю. О еще бы. Но ведь он писал о таких, как вы И к тому же так приятно Ощущать себя интеллигентным человеком Не имея за душой никаких реальных достижений Только видите ли, в чем дело, Илья В девятнадцатом веке Вы были нужны Ну, хотя бы Достоевскому Сейчас Вообще никому Абсолютно Вы нуль ничтожества Пустое место И это... Говорите мне, вы? С -с Сотрудник... Телефон о доверии? Я думал... Вы думали, что вас тут будут утешать и отговаривать? Вы позвонили, чтобы услышать сладкую ложь вместо правды. Странное у вас представление о доверии. Собственно, вы и врачей боитесь по той же причине. И что самое интересное, я ведь не сказал вам ничего нового. Вы же позвонили, потому что сами поняли свою никчемность по всем статьям. Точнее, поняли вы это давно, но、а、признали только тогда, когда вам стукнул сороковень. Вот, кстати, еще одна классическая глупая пошлость у таких как вы: привязывать оценки своей жизни к круглым датам. Да какое значение имеют эти цифры? Круглые лишь потому, что у нас на руках по десять пальцев. Если человек ничего из себя не представляет в возрасте в тридцать девять лет одиннадцать месяцев двадцать дней, неужели надо ждать еще десять дней, чтобы признать его жизнь провальной? Неужели за эти дни что-то изменится? Вы ведь сами сказали, вам уже поздно пытаться начать жизнь заново. Не могу с этим не согласиться. И что же по вашему? Мне и в самом деле стоит, ну... Вы с этого и начали разговор, не так ли? Впрочем, нет, не так. У вас кишка тонка, даже, наверное. Настоящие самоубийцы никому не звонят посреди ночи. Даже записки редко оставляют. Они просто идут и делают свое дело. Да. А истеричные психопаты и ничтожество, неспособные обратить на себя внимание ничем иным, поднимают шум на всю округу. Ах, смотрите, смотрите, мне плохо. Ах, жалейте, утешайте меня, не то я с собой что-то сделаю. Только ничего вы с собой не сделаете. Поговорив со мной, вы уляжетесь в свою одинокую постельку и до утра будете жалеть себя. А потом с больной головой опять потащитесь в ненавистный офис, чтобы делать там работу за директорскую секретаршу, которую вы ненавидите и считаете дешевой шлюхой, потому что она никогда не даст такому как вы. Описать вам дальнейшие перспективы, Илья. Впереди у вас ничего, кроме одиночкой и старости, без семьи, без друзей, без любимого дела, без денег, что весьма немаловажно. И без приличного здоровья, учитывая ваши отношения к медицине и отсутствие силы воли, необходимой для поддержания себя в форме. И вы все это понимаете, не хуже меня. Но, тем не менее, не сделаете то единственное разумное, что еще можете сделать, потому что вы трус. А вот и сделаю! Сделаю, черт бы вас, побрал! И моя смерть будет на вашей совести! Ну, разумеется... Пинать на зеркало, как это умно и оригинально! Я уже влез на сундук. Послушайте, я понял. Это такая шоковая психотерапия, да? Сейчас вы скажете, что на самом деле не все так плохо. Только говорите скорее, потому что я и в самом деле стою на сундуке с притуленной шайей. Да и никакой психотерапии. Терапия в вашем случае бессильна. Советую проверить прочность веревки. Будет очень обидно упасть и сломать себе копчик. Я сделаю это. Угу. Я знаю, это не инсценировка Ну да, номер моего телефона Всего одной цифрой отличается от телефона доверия Я чертовски не люблю, когда меня... Будет звонками по ночам. Юрий Нестеренко. Телефон доверия. Роли озвучивали Сергей Бельчиков и Михаил Прокопов. Режиссер Михаил Прокопов.